Глава 22. Его слова набатом стучат в моих ушах. Любил, он все-таки любил меня. Пусть в прошедшем времени, но это было. Не знаю, почему для меня так важно знать, что меня любили, но его слова приносят мне облегчение, забирают маленькую толику той боли, которую я испытываю. Мне были женаты по-настоящему возражаю я. «Были?» – не соглашается Булат. «Ты знаешь, что для меня ни религия, ни законы ничего не значат. Ты была моей женой, потому что я выбрал тебя, а ты выбрала меня. И есть бумаги о разводе или нет, но ты остаешься моей женой, пока не выберешь кого-то другого». Из моего горла вырывается истерический смешок. «Я просто ушам своим не верю». «Наверное, я что-то неправильно поняла». «О чем ты, Булат?» «Я не понимаю, ты говоришь загадками, потому что я не улавливаю смысл». «Не ищи смысл в моих действиях». Слегка улыбается он, подбешивая меня своим снисходительным тоном. «Сейчас все кончено, но я хотел бы сказать, что...» «Очень сожалею о том, как поступил с тобой». «Я должен был расстаться с тобой другим способом». «Мне казалось, что если ты будешь считать меня мерзавцем, то гнев поможет тебе быстрее смириться с моим уходом. Я не понимал, насколько сломил тебя, пока не увидел твою реакцию в бассейне в тот день». «И тогда ты позвал психолога», – констатирую я с горькой усмешкой. «Ты знаешь, сколько раз Лиза пыталась убедить меня обратиться к психологу Булат. Если бы я хотела, то сделала бы это». «Но даже тут ты меня заставил. Тебе плевать на меня, ты просто хотел успокоить свою совесть. Ты и сейчас это делаешь». «Может быть», – не отрицает он. «Но я также хочу дать тебе все ответы, которых ты заслуживаешь». Малыш вдруг начинает вырываться в его руках, кривя ротик, и наше внимание переключается на него. Булат пытается успокоить его, изменив позу и прижав к груди уже опытным движением. Но львенок начинает плакать, и я тянусь к нему, быстро забирая у отца. «Тс, ну что ты?» Ласково спрашиваю свою кроху, целуя в лобик, и он успокаивается, прижавшись головкой к моему плечу. Он нервный, потому что не выспался. Говорю я Булату куда более спокойным тоном. Рядом с диваном стоят детские качели, куда я и укладываю малыша дав ему его любимую соску, точно зная, что мерное покачивание успокоит его. К счастью, так и случается. Нам нужно говорить спокойнее. Говорит Булат то, что я и сама знаю. Больше не позволю себе повышать голос при ребенке. Надо держать эмоции в узде. Ой, расскажи мне, что в итоге с Азой. Вздыхаю я, возвращаясь к менее болезненной для себя теме. Твой брат издевался над ней за то, что она вышла за тебя. Мне представить страшно, что ей пришлось снова пережить после его возвращения. Он выглядел довольно диким в ту ночь, когда похитил ее. Я не лгу, у меня нет претензий к этой девушке. Даже после того, как я узнала, что она жена Булата. Она оказалась такой же жертвой обстоятельств, как и я. Во всем, что с нами случилось... «Я могу винить лишь семью Тагировых, точнее, мужчин Тагировых». «Ничего такого», – удивляет меня Булат. «Оказывается, она солгала мне. Вернее, я сам предположил, что мой брат плохо с ней обращался, когда она начала шарахаться от меня. А Аза согласилась с этим, потому что не хотела со мной спать. Я поговорил и с ней, и с Джалалом». Она хочет жить со своим мужем и не считает, что ее держат в плену. «Ух ты, такого я ожидала меньше всего. У меня даже слов нет, но ну и ситуация». «Ничего себе!» – качаю головой. «А что со всем остальным? Ты говорил, что хочешь посадить его в тюрьму за его преступление». «Все оказалось очень запутано, говорит Булат, приводя взгляд с меня на малыша который хоть и не уснул, но выглядит очень расслабленным и готовым к этому. Джалал должен был быть наследником отца. Моя мать хотела видеть главным своего сына. И сговорилась с моим старшим братом Селимом. Он напал на Джалала, и тот его убил, пытаясь защитить себя. Я обнаружил его у тела брата и решил, что Джалал убил его. С целью убрать конкурента». У меня с ним вышла аналогичная ситуация. Только Джалал в нашей драке не умер, а лишь был ранен. Отец, очевидно, решил так же, но не смог добить собственного сына и запер его в одном из своих домов, пока мой брат не сбежал через несколько лет. В ночь смерти отца Джалал проник в его комнаты, чтобы поговорить. Но у папы прихватило сердце, и мама этим воспользовалась, всадив в него нож чтобы обвинить в этом Джалала и сделать меня наследником. Джалал думал, что я в курсе всего и действовал с ней заодно, но я об этом не знал, конечно. Часть из этого он уже рассказывал мне ранее, но открывшиеся новые обстоятельства приводят меня в шок. Я видела, мать Булата считала ее злобной Мегерой, но она оказалась куда хуже. Как ее земля вообще носит? «У тебя ненормальная семья», – ошеломленно качаю я головой. «Просто садистская какая-то». «Так и есть», – усмехается он. «Но от нее мало что осталось. Мои сестры живут своей жизнью, у них у всех семьи. Джалал, скажем так, мы больше не держим друг на друга зла. А моя мать умирает, как ты знаешь». «И что ты чувствуешь из-за этого?» «Спрашиваю я, прежде чем осознаю, что лезть в его душу не имею никакого права». «Это не мое дело, извини. Мне жаль, что у тебя такая семья. Не знаю, что еще сказать. Мне сложно осознать, что все эти события произошли на самом деле. Больше похоже на сюжет какого-то ужастика. Скорее триллера», – подмечает он. В ужастике людям обычно отрубают конечности и выпускают кишки. «Фу, не шути так!» Я невольно улыбаюсь, прежде чем вспоминаю, что мы с ним не друзья, и что между нами, по идее, идет сейчас серьезный и откровенный разговор. Наверное, шок на меня так подействовал, что я слегка забылась. «Но я все еще хочу знать все причины, по которым мы расстались». Настоящие причины те, которые он не озвучил мне. Однако этот разговор выйдет куда эмоциональнее, так что я не могу начать его при ребенке. Булат, он уже засыпает. Перевожу я тему. Я пойду на кухню, заварю кофе. Посиди с ним, пока он окончательно не уснет. А потом приходи, ладно, там договорим. «Так почему ты решил меня бросить в итоге?» Спрашиваю у Тагирова, прячась за чашкой своего кофе. Он к своей даже не притронулся. Сел за стол, как только вошел на кухню. Да так и застыл в одной позе. «Мой отец поставил такое условие», — говорит он. «У меня вырывается смешок. Значит, деньги против любви. Как банально. Будь это так, я выбрал бы тебя». Твердо заявляет он, глядя мне в глаза. «Сейчас я понимаю, как тебя это мучило, Вита. Мне стоило сказать тебе все как есть, а не лгать о своих мотивах. Я всегда буду сожалеть об этом. Но я расстался с тобой, чтобы папа не угрожал твоей безопасности. Я не знаю, почему он решил вмешаться, потому что его никогда не заботила моя личная жизнь. И я не верю, что он не знал о тебе с самого начала». Если делал вид, что не в курсе. В обычных обстоятельствах ему было бы все равно. Женись я хоть на двух неизвестных ему женщинах. Но в тот период, видимо, что-то случилось, заставив его принять такие меры. Я не оправдываю его действия, он был жестоким и эгоистичным человеком. Но если бы я хоть на минуту предположил, что ты можешь оказаться под ударом, то не стал бы заходить с тобой дальше мимолетного романа. «Отрадно знать, но это все равно не делает тебя меньшим эгоистом, Булат. Я не знаю, почему реагирую так, а не иначе, но чем больше он говорит, тем лучше я себя чувствую. Моя уверенность растет. Я не забуду его жестокости, но знание о том, что наши отношения не были ложью, что я действительно была любима, многое значит для меня. Я не просто наивная дура, принявшая за любовь что-то другое». Мой брак, хоть и не был настоящим на бумаге, фактически не был игрой. Все было так, как я это воспринимала. Это не было самообманом. «Я никогда не отрицал, что эгоист Вита», — приподнимает он бровь. «Мои пальцы дрожат, когда я опускаю чашку обратно в блюдце. Сегодня я, наконец, чувствую, что Булат предельно откровенен со мной. Он отвечает на все мои вопросы» не переводя тему и не увиливая, как раньше. Это мой шанс единственный. Так что я поднимаю еще один болезненный вопрос, который мучает меня ночами. Самый мой большой страх. Потому что как бы я ни любила львенка, сколько бы ни называла себя его матерью, его родная мать все-таки где-то там, в этом мире. И она может однажды захотеть забрать своего ребенка. Или хотя бы начать видеться с ним. Атагиров так и не дал мне никакой информации о ней. «Расскажи мне о матери Асада, Булат. Набираюсь смелости сказать. Мне недостаточно твоих заверений, что он ей не нужен. Я каждую ночь думаю о том, что мне делать, если она объявится. Я не могу жить вечно с этим страхом. Она не объявится». Играя желваками, жестко отрезает он. «Это, пожалуй, единственная тайна, которую я должен бы сохранить при себе, потому что я единственный из оставшихся в живых, кто в курсе. Но раз я обещал тебе ответы, Асад не мой сын Вита, его родители мертвы оба, так что никто за ним не придет. Но он похож на тебя, не верю я, у него твои глаза, потому что он мой племянник» морщится мужчина. «У него глаза моего отца, как и у меня, Вита. Осад – сын моей сестры Раяны и ее мужа». В моей голове каша после этого заявления. «Что за черт?» «Это последнее, что я могла бы предположить. Он же сказал, что Раяна погибла в аварии. Хотя он и сейчас говорит, что она мертва. Я не понимаю, Булат». Хочешь сказать, что врачам удалось спасти ребенка после аварии, но тогда получается Асаду не пять месяцев, а семь. Это абсурд. Педиатр понял бы, разве нет? И когда ты принес мне его впервые, он никак не выглядел на двухмесячного. Асад родился в срок. Раяна почти не пострадала в той аварии, объясняет мне Булат. Я спрятал ее в этой квартире в центре города. Где никто и предположить не мог о том, что она может так просто разгуливать по улицам, пока ее считают мертвой. Мы придумали ей хорошую маскировку, а телохранитель ходил с ней, играя роль мужа. Без хиджабов, в парике и джинсах она выглядела как обычная русская девушка. Я не мог рисковать и общаться с ней. Так что пришлось разработать целый план, чтобы знать, что с ней все в порядке. Сразу после родов она планировала уехать навсегда во Францию, но не сложилось. Раяна перенашивала, что-то пошло не так, и решили делать кесарево сечение, после которого она так и не очнулась. Моя сестра действительно умерла, хотя ничто не предполагало такого. И когда ее телохранитель сообщил об этом, я сделал глупость. Сам себя выдал, наведавшись в больницу так, что пришлось срочно принимать меры. Выдал ребенка за своего и поселил с няней и охраной. Но в то же время умер мой отец, и начались новые сложности. Меня пасли со всех сторон. Асад стал новой целью Ахметовых. Способом давления, которым они хотели завладеть. «Но он, ребенок, их сына и брата, разве не так? Что, если бы они причинили ему вред? Ты тогда не сказал бы им даже ради его защиты?» Злюсь я, вспоминая, как мы все попали в лапы Ахметовых. И что могло бы с нами случиться, если бы не помощь от неизвестного мне Усмана? Что это, любовь или гордыня? Ты должен был в первую очередь думать о нем, а не о себе. Они не должны этого знать, Вита, чеканит Булат. Никогда. Этот ребенок никогда не будет Ахметовым, поняла? «Он мой сын, он Тагиров, и я не хочу, чтобы ты когда-либо впредь вспоминала об этом разговоре. Я обещал своей сестре, что ни при каких обстоятельствах ее ребенок не будет связан с их семьей. Думаешь, роль в эгоизме, и я не хотел терять роль его отца, не сказав им? Ты не знаешь этих людей, Вита. Я бы предпочел умереть, чем расти в их семье». Я никогда не ставил себя выше безопасности этого мальчика. Думаешь, мне было легко проглотить тот факт, что моим единственным наследником станет сын Ахметова? Я не благородный герой Вита. Я не способен любить ребенка только потому, что он ребенок, безвинный и беззащитный. Разве не ты мне говорила, что и сама не сразу привязалась к нему и приняла? Разве тебе не было неприятно заботиться о сыне? бывшего мужа от другой женщины. Я находился в тех же обстоятельствах. Пока я не начал проводить с ним время, он был просто моей ответственностью. Но сейчас он мой сын. Любимый ребенок, и я не позволю, чтобы он когда-либо узнал о том, от кого он родился. Он даже о Раяне не узнает. И это условие, которое никогда не изменится. Ты должна забыть о правде». Поняла.